Твердо решил добиться успеха самостоятельно. Он, конечно, будет писать, но совсем не так, как Дюма отец. Нельзя сказать, чтобы он не восхищался своим отцом. Но он любил его скорее отцовской, нежели сыновней любовью. «Мой отец», — говорил он, — «это большое дитя, которым я обзавелся, когда был еще совсем маленьким». Таким вставал перед ним отец, из рассказов его матери, мудрой Катрины Лябе, которая, чтобы зарабатывать на жизнь, содержала теперь небольшой читальный зал на улице Мишодьер. Она не затаила обиды на своего ветреного любовника, но и не питала на его счет никаких иллюзий. У сыновей часто вырабатывается обратная реакция на недостатки отцов. Дюма-сын ценит ум и талант Дюма-отца, но его оскорбляют некоторые смешные черты отца. Он страдает, слушая его наивно хвастливые рассказы. Образ жизни в отцовском доме, где вечно мечутся в поисках ста франков, внушает ему неосознанное стремление к материальной обеспеченности. Да и потом стариковское донжуанство всегда раздражает молодежь. «Я выступаю в роли превратника твоей славы», «Сказал однажды Александр Дюма сын Александру Дюма отцу, обязанности которого заключаются в том, чтобы впускать к тебе посетителей. Стоит мне подать руку женщине, как она просит познакомить ее с тобой». К этому времени, чтобы не путаться, их уже начали называть Александр Дюма отец и Александр Дюма сын, что очень возмущало старшему. «Вместо того, чтобы подписываться Александру Дюма, как я, что в один прекрасный день может стать причиной большого неудобства для нас обоих, так как мы подписываемся одинаково, тебе следует подписываться Дюма Дави. Мое имя, как ты понимаешь, слишком хорошо известно, чтобы тут могло быть два мнения. Я не могу прибавлять к своей фамилии «отец». Для этого я еще слишком молод». В двадцать лет Дюма-сын был красивым молодым человеком с гордой осанкой, полным сил и здоровья. Он был высокой, широкоплечий, с правильными чертами лица, и ничто, кроме мечтательного взгляда и слегка курчавой, светло-каштановой шевелюры, не выдавало в нем правнука черной рабыни из Сан-Доминго. Он одевался как Денди или как Лев по тогдашнему выражению, суконный сюртук с большими отворотами, белый галстук, жилет из английского пике, трость с золотым набалдашником. Счета портного оставались неоплаченными, но молодой человек держался высокомерно и сыпал остротами направо и налево. Однако под маской пресыщенности угадывался серьезный и чувствительный характер, унаследованный им от Катрины Лябе. Дюма сын скрывал эту сторону своей натуры. В сентябре 1844 года отец и сын поселились на вилле Медичи в Сен-Жермен-Ан-Ле. Там оба работали и оказывали самое радушное гостеприимство своим друзьям. Дюма сын приглашал их любезными посланиями в стихах. «Коль ветер северный не очень вас пугает, то знаете, Вас прием горячий ожидает здесь, в Сен-Жермен-Ан-Ле, где право же давно хотели б видеть вас отец и сын его. И если озарил нас луч, зажженный Фебом, и если ясный день нам был не неспослан небом, и если публика в краю, где мы живем, подобна дикарям, но солнце светит днем, так приезжайте к нам». Мы здесь вдвоем, быть может, Поможем вам забыть все то, что вас тревожит, Взамен синеющих небес и красок дня, Вам предложив табак и место у огня. Мы ждем еще гостей, друзей мы ждем вернее, Художники придут, и свод оранжереи Нам разрисуют весь, обычай их таков. Теперь там нет цветов, но слышен стук шаров, Приедет Мюллер к нам, пастель его чудесно, Приедет и Доза, который повсеместно слывет за гения, и будет с ним Диас, ни с кем он не сравним, и позабавит вас. И, наконец, мой друг, когда настанет вечер,